Глава двенадцатая. «Если любишь по-настоящему, то ты должен сделать ее своей». Никола заперся в своем кабинете, самой тихой комнате в доме, куда не проникали посторонние шумы. Когда-то давно он специально сделал шумонепроницаемую дверь. Тогда в его доме временами становилось слишком шумно для его обостренного слуха. Марго любила окружать себя суетой, а он принимал ее такой, как есть – но порой ему требовалась тишина. Тогда он запирался в кабинете, и все знали, что в такие минуты или часы волка лучше не беспокоить. А потом жизнь в доме стихла. Вернее, от нее осталась едва мерцающая искра, которой был он сам. Тогда он практически переселился жить в кабинет, хоть в нем и отпала необходимость. Но только в этой комнате Николе казалось, что ничего не изменилось – Два долгих года он создавал иллюзию нормальной жизни. И вот сейчас, после ухода Ульги, ему снова потребовалось окунуться в эту иллюзию. Она пришла вскоре после отъезда Роны, и по лицу невестки Никола сразу понял, что разговор с Дмитрием не принес плоды, на которые оба они рассчитывали. «Твой брат не волк, а упрямый осел», в раздражении произнесла Ольга, разрешая Николе ухаживать за собой, разливая по чашкам чай. «Можно сказать, что он даже рта не дал мне раскрыть». «Кто бы сомневался?» – угрюмо буркнул Никола, подавая ей чай. «Но все равно спасибо тебе». «Но ты ведь не откажешься от этой девушки?» Испытующе посмотрела она на него тем самым долгим и пронзительным взглядом, как только Ульга умела. В такие моменты Николе казалось, что она хранит в себе не одну тайну, а сейчас он в этом даже не сомневался». Он не торопился с ответом, прислушиваясь прежде всего к себе. Нет, он не сомневался в собственном выборе и точно знал, насколько сильно любит Рону и нуждается в ней. Но кое-что его все-таки смущало. «Знаешь, — медленно заговорил Никола, — еще в млеке, когда ростки моей любви к Роне только проклюнулись, меня не оставляло ощущение, что это неправильно. А когда ростки эти завяли, так и не успев окрепнуть, на меня снизошло спокойствие, словно только так и может быть. Но когда мы пересекли границу между мирами и выпили зелье, то я словно сошел с ума. С того самого момента я не могу ни о ком думать, кроме этой девушки. Она стала для меня пыткой и наслаждением одновременно. «Я тебя не понимаю, братец», — с изумлением смотрела на него Ульга. «Ты хочешь быть с ней или сомневаешься?» Она, как всегда, говорила прямо. В такие минуты от изворотливости ее ума не оставалось и следа. Только правда. Задавала вопросы и ждала на них таких же правдивых ответов. Никола отлично знал эту черту невестки и уважал ее за смелость высказывать все, что думает, даже когда слова ее ранили. «Я боюсь сделать ее несчастной, идя на поводу у своих желаний». И в такие моменты ты, конечно же, думаешь только о себе, усмехнулась Ольга. А теперь представь на минуту, что ты отказался от нее. Представил? Она замолчала, ожидая ответа, но уже по лицу волка читала ответ. Его жизнь тогда не просто опустеет, а снова станет такой, как до появления в нейроны. Ему снова потребуется иллюзия. Вижу, что представил. Вот что я тебе скажу, братец. Если тебе даже страшно подумать, как будешь жить без нее, если ты готов на все ради достижения цели, то действуй, не оглядываясь, чтобы потом всю жизнь не жалеть о собственной слабости и лже защитить ее от самого себя. Но как? Я не могу предложить ей роль любовницы. Я тебе это и не предлагаю, — скривилась Ульга. Если любишь по-настоящему, то ты должен сделать ее своей». Именно эти слова невестки он и прокручивал безостановочно в голове, запершись в кабинете после ее ухода. «По волчьим законам, если ты брал кого-то силой, то отныне она принадлежала тебе. На ней появлялась твоя метка. И сделать это нужно было в полнолуние, когда сам ты еще не полностью избавился от обличия зверя. Внешне стал самим собой, но инстинкты в тебе живут еще звериные». Тогда ты идешь на запах самки и берешь ее силой. Метка эта имела такое же значение, как брачный обряд, и отменить ее уже никто не был в состоянии. Если Никола решится на такое, то даже Дмитрий, как и все остальные члены клана, вынуждены будут смириться с его выбором. Но за это его могла возненавидеть Рона. Мысли разрывали голову. Никола вскочил с кресла и принялся мерить кабинет шагами – Может ли он так с ней поступить? Даже если на карту будет поставлено их счастье. Любит ли она его достаточно сильно, чтобы понять и простить? И полнолуние, оно уже завтра. А если он не воспользуется случаем, то Дмитрий может разлучить их. Об этом его тоже предупредила Ульга, как и о том, что у брата состоялся разговор с матерью Роны. Инстинкты Никола обострились до предела. Он не услышал, как подъехала телега, а почувствовал. Выбежал из кабинета и устремился навстречу Роне, не обращая внимания на испуганных слуг, что разбегались от него, как от прокаженного. Лишь на пороге дома заставил себя взять в руки. Нельзя было пугать ее уже сейчас. В родном доме Рона пробыла не так долго, как планировала. Хоть разговор с мамой на неприятную тему прервался, как только пришел Ерк, а ближе к обеду и отец вернулся из города – но от натянутости не могли избавиться ни мать, ни дочь. Да и сама атмосфера дома не радовала, как обычно. Кроме того, сердце Роны было не на месте. Оно рвалось в поместье Николы. Казалось, что без нее ему там плохо. Едва дождавшись обеда, чтобы не обидеть маму и не вызывать подозрений у отца, Рона с Ерком отправились в обратный путь. И всю дорогу Рона места себе не находила, елозила на облучке. Дошло даже до того, что Ерк резко затормозил и попросил ее пересесть в телегу, сославшись на то, что она его чуть не столкнула на землю. Как только телега остановилась возле ворот, Рона соскочила с нее и рванула в сторону дома. Беспокойство гнало ее вперед, не позволило дожидаться даже, когда Ерк распахнет ворота и въедет во двор. С Николой она столкнулась в дверях, когда тот как раз выходил из дома. «Рона!» Протянул он было к ней руки, но вовремя замер и спрятал их за спину. Как съездила, вежливо поинтересовался он. Рона поняла, что взгляды всех во дворе прикованы к ним. Она поспешно опустила голову и протиснулась мимо никола И лишь в темноте коридора он позволил себе обнять ее. — Ты рано! — прошептал он ей в макушку. — Я спешила к тебе! — вторила ему Рона, прижимаясь к груди. — Придешь в кабинет? — спросил Никола. Через несколько минут кивнула она и поспешила скрыться, пока их тут кто-нибудь не увидел. Но главное, Рона уже успела увидеть. Никола выглядел взволнованным и далеко не обрадованным. Значит, разговор с Ульгой состоялся, но помощи от нее им ждать не приходится. Рона поднялась к себе в комнату, но лишь для того, чтобы убить немного времени». Уже через десять минут она спешила в кабинет Николы, зная точно, что он ждет ее. Он встретил ее без слов и так же молча прижал к себе. Так они и стояли, обнявшись какое-то время. «Ты мне веришь?» – спросил Никола, заключая в ладони ее лицо, заставляя, не отрываясь, смотреть в свои глаза. «Верю». Она поверила ему еще тогда в лощине, а сейчас эта вера переросла даже во что-то большее. Тогда обещай ничего не бояться. «Ты меня уже пугаешь», – вздрогнула Рона, ощутив болезненный укол в солнечном сплетении. «О чем ты говоришь? Чего мне не нужно бояться?» «Ничего. Не бойся ничего. Если увидишь меня не таким, как обычно, просто подумай в тот момент, что так надо». «Никола!» Рона видела, как сильно он волнуется и не понимала причины. Ей не хотелось спрашивать, о чем они говорили с Ольгой Солодей, не хотелось ей рассказывать и о своем визите к родителям. В эту минуту она страстно желала забыть обо всем, кроме того, что он рядом. « Рона, я люблю тебя, и кроме этого ты не должна думать ни о чем, — правильно понял он ее настроение и поцеловал. Уже выходя из кабинета Никола, она все еще ощущала его поцелуй на своих губах. Занимаясь повседневными делами, Рона вспоминала, как он смотрел на нее, как бережно его руки прижимали ее к себе. Все эти мысли делали ее по-настоящему счастливой, но мешали работать. В какой-то момент Рона даже отругала себя за беспечность и ленность, когда предавалась воспоминаниям с блаженной улыбкой на лице, вместо того, чтобы складывать по стопкам постирное белье для последующей глажки. Этим вечером она не пошла в библиотеку. Во-первых, она боялась, что Никола нарушит данное ей слово не беспокоить до утра. А во-вторых, она была до такой степени взбудоражена, что ни о каком чтении не могло идти и речи. Все равно ничего не будет усваивать, а заставлять себя делать то, что должно приносить удовольствие, Рона не любила. Так и получилось, что в постель она забиралась, не желая спать и не зная, чем можно заняться еще. И только в тишине и темноте собственной спальни она позволила себе поразмышлять над странными вопросами Николы. О чем он пытался ее предупредить? Ведь она не ошиблась, и в глазах его плескался страх. Чего сам он боится и призывает не бояться ее? И почему не сказал ей об этом прямо? Она до такой степени измучила себя мыслями, что засыпала с головной болью и выпив успокоительной настойки, что дала ей с собой мама, когда она только отправлялась на работу в поместье Николы. Как сильно изменилась ее жизнь с того момента. Самой себе сейчас Рона казалась другим человеком, и Никола уже воспринимала совершенно иначе. «Рона, Рона, иди сюда!» «Где ты? Я ничего не вижу!» Она блуждала в тумане, совершенно ослепшая, с вытянутыми вперед руками, чтобы ни на что не наткнуться. Холодная белесая пелена неприятно прикасалась к телу, проникала под сорочку, покрывая кожу липкой влагой. «Иди все время вперед, не сворачивая!» Этот голос был из прошлой жизни, почти забытый, но все еще очень родной. Где-то там тот, о ком она не должна больше думать, кого вычеркнула из памяти – но он вновь напомнил о себе, призвав ее. И теперь его голос гипнотизировал, заставлял подчиняться. Рона заставила себя перестать крутиться на месте и сделала несколько шагов вперед. Ничего не изменилось, повсюду царил все тот же туман. «Молодец, девочка, ты все делаешь правильно, не останавливайся». Показалось, что голос прозвучал ближе, и Рона снова двинулась вперед. Лишь руки ее продолжали ощупывать туман из осторожности на всякий случай. Две светящиеся точки появились где-то очень далеко. Ронни даже они сначала показались миражом. Но с каждым шагом они разгорались все сильнее, пока не превратились в самые прекрасные и необычные на свете глаза. А потом она увидела его. «Роун!» – беззвучно прошептали ее губы. А может быть, собственные эмоции оглушили ее? Как он красив и насколько несчастен! Лицо орла показалось ей скорбной маской. Он еще больше похудел и выглядел намного старше. «Что с тобой случилось?» Наверное, спросила она, но голоса своего по-прежнему не расслышала. «Не надо, Рона», — грустно улыбнулся он. «Я тебя не для этого позвал». «А для чего?» Она хотела сделать еще несколько шагов в его сторону, чтобы иметь возможность прикоснуться к нему, разглядеть получше, а не сквозь дымку, хоть и поредевшего, но все еще навязчивого тумана, но он не позволил. «Не двигайся, Рона, ближе нельзя!» Только сейчас она разглядела тех огромных змей, от которых Роун когда-то спас их с Николой. Они окружили его, и все как одна щерили пасти и шипели в ее сторону. «Не бойся, меня они не тронут. И тебя, если будешь оставаться неподвижной», успокоил ее Роун. «Ты мне снишься?» догадалась спросить Рона. Ведь именно это она забыла сделать в прошлый раз. «Нет, Рона, ты пересекла границу миров по моему желанию. Это возможно только накануне полнолуния и раз в месяц. И я делаю это в последний раз». «Но почему?» «Потому что я отпускаю тебя» чтобы ты смогла быть счастливой с волком. А раньше, раньше я не могла быть с ним счастливой. Моя любовь этому мешала. Прошелестел голос Роуна, и глаза его сверкнули ярче. А теперь ты ее заберешь? Увы, это не в моих силах. Пока я жив, она будет жить в тебе. Но я хочу, чтобы отныне она делала тебя сильнее. Закрой глаза, Рона. Она подчинилась, чтобы скрыть слезы, которые стремились пролиться наружу. И сразу же ощутила жар, коснувшийся тела. Это было очень знакомо. Такое с ней Роун уже проделывал и не раз. Больно было совсем чуть-чуть и недолго. А потом все закончилось. «Тебе пора», — раздался его голос, и Рона открыла глаза. «Прощай, Рона. И верь ему». «Роун! Роун!» Она звала его, не зная, в какую сторону смотреть. Повсюду вновь был лишь туман и голкая тишина, которой он был пропитан».